Глава вторая. Обращение к Путилену. В Москве. Это время было особенно тяжёлым для моего гениального друга. Набили очень сложных дел, разрывало его на части. И вот в один из вечеров начала сентября, когда я сидел у него, ему подали депешу. А, какая длинная. И какой важный шифр. Откуда? Из Москвы. Кутелен стал быстро расшифровывать телеграмму. По мере того, как он читал, лицо его становилось всё более и более удивлённым. Помилуй бог, какие чудеса стали твориться в Белокаменной. Текст длиннейшей депеши подходил к концу. Ну и история. Тревога в голосе моего друга не звучала. Я сгорала от любопытства, знаю, что с пустеками к нему не обратятся. Терзаешься, доктор? — улыбнулся он. — Что ж тут говорить, и дэ? — Ну, слушай. Я весь обратился вслух. — Глубоко уважаемый и высокочтимый Иван Дмитриевич, — читал он с листа шифрованную телеграмму, — получилось нечто, выходящее из ряда вон по своей загадочности и странности. В Москве появился какой-то призрак. Далее шло подробное описание случившегося, вплоть до сцены появления зловещей фигуры на сохревой башне. Москва начинает не на шутку волноваться, появляются признаки паники. Сознавая себя побеждённым в этом деле, уповаю на ваш блистательный талант, чудесный гений, если можно вообще разобраться в этой загадочной истории, распутать всю эту абракадабру. то нет сомнений, что единственно вы можете совершить этот подвиг. Я не мог прийти в себя от изумления. Не дурно, доктор. Это бог знает, что такое ИД. Да неужели во всей этой истории есть хоть доля правды? Путелин усмехнулся. Отчего бы и не так? Ты ведь сам частенько толковал мне с жаром о материализованных духах. Он потер руки и добавил. Хм... После чисто реальных дел мы опять с тобой вступаем в область мистики, хиромантии и магии, словом, в оккультное царство. Ну нет. Какова штучка, московский коллега? Какая штучка? Да и хитрость его. А в чём хитрость? Ты не догадываешься? Нет. А, доктор, ты поразительно недальновиден. Ты знаешь в? Знаю. Ты помнишь, как он бесился, когда я раскрыл Иверское дело? — Как не помнить? — Ну так вот, теперь он хочет дать мне реванш и посрамить непобедимого Путилина. Его обращение ко мне есть обращение с Адукеи и Фарисеи. А вось не разрешит, дескать, вопроса. В случае, если мне не удастся распутать эту загадочную историю, он будет иметь возможность только ликовать. Видите, и на путь, и на бывает проруха. Гениальный и благороднейший сыщик тихо рассмеялся. Так от чего же бы тебе не отклонить приглашение? Ты ведь не обязан помогать своему московскому коллеге. Помню, каким огнём загорелись его глаза и с каким удивлением посмотрел он на меня. Спасибо, Засафи. Он страннист твоих ухост Тебе кажется, пора бы было знать, что я всегда принимаю интересный вызов. Не в моих правилах отступать пред какой бы то ни была опасностью. Ванс сел за свой знаменитый письменный стол и написал шифрованный ответ: "Советую поторопиться поимкой Петра Великого или его самозванца, иначе поймаю я". Выезжаю. Путилен На вокзале Московском нас встретил В. Ну, пойман были первые слова Путилина. В. передёрнула. Смеяться извольте, дорогой Иван Дмитриевич. А мнес не до смеху. За ели небось высшие. Подаёте, дескать, нам страшного призрака в 24 часа, на то вы начальник со скнаей полиции. Знакомы ж тут. Вытяжьтесь, коллега. Меня шпыняют этой киманером не хуже вашего. Мы сели в коляску. Был поздний вечерний час. Погода была отвратительная. Дул порывистый холодный ветер, пахнувший осенью и смертью. Моросил мелкий противный дождь. Сквозь эту сетку мрака и дождя тускло светились унылым красновато-жёлтым светом керосиновые лампы уличных фонарей. Их колеблющееся пламя робко мигая наводило тоску. Через Сухаревку отдал приказ кучеру Путилин. Он молчал, зябко поводя плечами. Вот и она, виновница волнения Москвы, Сухарева башня. В этой мгле противного осеннего вечера, почти неосвещённая уличными фонарями, она казалась какой-то необычайно странной, неуклюжей громадой. Бр. услышал я восклицание московского шефа сыскной полиции. Вам холодно? насмешливо спросил его Путилин. Или неприятные воспоминания? И то, и другое вместе, ваше превосходительство, ответил тот. Путилин, когда мы поравнялись с башней, быстро выхватил свой потайной фонарь и направил сильный свет рефлектора на ту башенку, около которой появился загадочный призрак. Эта башенка Да. Э, то Иван Дмитриевич. Скажите, когда вы увидели привидение на крыше башни, как вы поступили? Разговор происходил в номере гостиницы Ласкутной, самой лучшей в Москве. Я решил немедленно исследовать внутренние помещения башни. И, и ничего? Буквально ничего не обнаружил.